«Слушай, перестань так беспокоиться из-за суда. А ты бы разве не беспокоилась?» «Беспокоилась бы, но я просто уверена, что он закончится благополучно». «Даже если так...» — Билл снова помрачнел. «В Манхэттен мне уже возврата не будет». «Почему ты с такой уверенностью об этом говоришь?» «Просто я думаю, Векслер не поступит иначе». — У него из-за меня и так голова достаточно поболела. Я его понимаю. — Мел порядочный человек, он без необходимости не будет тебя увольнять. — Я бы на его месте уволил. Габи ласково улыбнулась. — Как хорошо в таком случае, что ты не на его месте. Билл ответил ей улыбкой и поразился, как долго был дураком и слепцом по отношению к ней. — Но тогда он не мог думать ни о ком, кроме Сэнди. Это он пытался объяснить Габи за рюмкой вина, когда они приехали в ее квартиру, где было очень чисто и ничто не напоминало о состоявшемся накануне ужине. «Может, у нее все-таки есть домработница? Только она не хочет признаться?» — подумал Билл. Габи тем временем разлила вино, подала кое-какие закуски, а потом тщательно убрала со стола. Она была организованной, аккуратной и умной девушкой. — Знаешь, Габриэла, я тебе удивляюсь. Ее имя ему тоже нравилось. — Да ну! Это еще почему? — Потому что ты контролируешь все, что делаешь. Свою жизнь, свою карьеру, даже состояние своей квартиры. — А я по утрам с трудом нахожу свои носки, и собаку вовремя накормить для меня проблема. — А какая у тебя собака? — Сен-Бернар по кличке Берни. — Он не Риаха, но я его люблю. Я давно ищу жилье, которое бы подходило для нас обоих. Билл хотел теперь как можно скорее переехать. Желание вполне понятное после всего случившегося с ним. Хочешь? — В этот уикенд поищем вместе. Мы можем потом порепетировать или поужинать, или и то, и другое, или... Билл осекся. Габи засмеялась. Он напоминал мальчишку, у которого вдруг появился новый замечательный друг. Габриэлла действительно была таким другом. Она и сама испытывала радость от общения с ним. — С удовольствием, — ответила она. В этот вечер перед уходом Билл поцеловал ее несколько робко, словно не был уверен, что она скажет. Но Габи, стоя в дверях, лишь шепнула «Спокойной ночи». Она радовалась ощущениям, которые Бил ей подарил. «Увидимся утром. Можно опять за тобой заехать?» Он слегка коснулся пальцами ее лица. «Конечно, но я тебе надоем» не смей так говорить. Билла вдруг посетила предчувствие, что Габи ему, возможно, никогда не надоест. В ту ночь Габи, свернувшись калачиком в своей постели, думала о нем. Ей очень многое в Билли нравилось. Он очень изменился, стал гораздо теплее и открытие. На следующее утро, когда он за ней заехал, в машине на ее сиденье лежала красная роза, перевязанная белой лентой. — Для вас, мадемуазель! — он протянул розу Габи. — Ты меня балуешь, Бил? Габи верила и не верила произошедшей с ним перемени. А что, если он снова станет прежним? Что, если опять замкнется... — Что, если, — размышляла она, — ты ее заслуживаешь. Ты заслуживаешь гораздо большего. Но цветочные магазины еще закрыты. Это роза из сада моего соседа. — Спасибо. Они обменялись теплыми улыбками. В павильоне в тот день царила суматоха. Пришли визитеры, друзья Мэла у осветителей что-то не получалось одну из больших сцен пришлось переснимать заново потому что над студией пролетел самолет и его шум попал в микрофоны габи под конец устала и зевала